Такой, товарец, ну не дурак ты, а. Как она глянула-то, ох, ровно кипятком ошпарила. Поглядел я, Сёма, огонь деваха. Таких Сёма с руками рвут язви их. Да о н а т ы что сказала, допытывался Семён Улисавана. Ведь должна же была она что-то передать с тобой. А ли ты не выходил из угара и всё забыл? Ну, по что вдруг забыл? Я не забыл. Ты ей сам нужен был. А тут я. Девку пошевелить надо, чтобы румяна пошли у ей. А ты курьер с бумажкой нарядил. Хоть девка она, хоть баба, а им это отчинно не глянется. Шагая в контору по крутому морозцу, дыша свежим утренним воздухом, сладко пахнущим гальковатым дымком березовых дров, с е м ё н чувствовал себя бодрым и полным молодых сил. Я уже понял, что мы во многом разойдемся с управляющим. Зато я знаю теперь свою правду и буду ей верен. Пусть моя правда совсем маленькая, но для меня она дорога, как единственная. Жить землей и трудом, но не ради хлеба насущного, а от душевного здоровья и крепости, и любовь. Только она соединит людей в едином творчестве. Пусть она властвует. «Мне давно уже не было так хорошо, как нынче», подходя к конторе, заключил свои мысли с е м ё н То, о чем думал он сегодня все утро, не было для него новостью, но только нынче он ближе прежнего увидал цель своей жизни, потому что осознал потребность и близость той работы, которая всегда манила его. Когда с е м ё н подошел к конторе, на крыльце ее толпился народ в пимах и полушубках, терпко окуренных самосадов. Он поднялся по ступеням, все умолкли, и уступили ему дорогу, кланяясь и з д о р о в а я с ним. Управляющий Николай Николаевич Троицкий сидел в кабинете в своей собачьей д о х е нараспашку. Папаха его стояла на углу стола. Он протягивал к ней руку, но медлил брать, хотя чувствовал, что весь был на ходу. Перед ним в стежной шинели с шапкой на коленях сидел маленький сухонький мужичок. п а л ы щеки у него смуглы, губы плотно и жестко сжаты. — Все, брат, — сказал Троицкий мужику и пристукнул кулаком по толстой папке, пододвинул ее по столу к мужику. — Бери и впредь считай лучше. А вот и агроном наш с е м ё н Григорьевич Огородов. — Здравствуй, с е м ё н Григорьевич. — Знакомьтесь, это наш приказчик, Силой Паточ Корытов. Сила Корытов поднялся с табурета и, сунув под локоть папку, поклонился Огородову, но руки из скромности не протянул. — По всем вопросам, с е м ё н Григорьевич, к нему. Троицкий указал на приказчика. — А ты, Паточ, передай агроному карты полей, описи, почв и весь семенной материал. Не забудь и журнал погоды. Ты его не забросил еще? Чего молчишь? Корытов переступил с ноги на ногу и откашился в кулак. Вы же, Николай Николаевич, у Косову поручили это дело. Я у него что-то и журнал это не вижу. Приказчик еще что-то хотел возразить, но только пожевал синими и спитыми губами, застегнул шинель на все пуговицы и вышел из кабинета. Троицкий взял папаху, приладил ее на голове с лихим заломом, поднялся из-за стола и указал зажатыми в одной руке перчатками на дверь, за которой скрылся приказчик. Золотой человек этот, сила. Землю имел свою, двор, все бросил и вместе с женой приехал сюда. Так же, как и ты, с богатыми иллюзиями. Жизнь, правда, немного отрезвила, но интересы фермы превыше всего. Ведь старичок уже, верно, а мужики побаиваются его. Ну что ж, пойдем, пожалуй. Как спалось-то на новом месте? А я, брат, проснусь от петухов и хоть... Глаза с ш е й Все думы, заботы. Но теперь полеводство передам тебе, и больше буду заниматься людьми. Проходя мимо нарядной, управляющий заглянул в дверь ее. В коридор выскочил конторщик Укосов, причёсанный в жилетке и сапогах с жидкими бегающими глазами. Управляющий знал эти плутоватые глаза и, вероятно, был снисходителен к Укосову, как бывает т е р п и м ы родители к детским шалостям, любимого и послушного ребенка. Троицкий Сукосова перевел веселый взгляд на Огородова, сказав ему одними глазами, «Видишь, и х и т р о в а т ы он, и ловкий, однако меня не проведет, я его насквозь вижу».